Ольга Князева. Избранница Волка. Литрес. Сам издат. 2020 год. Обычная летняя ночь, не очень везучая я и сломанная машина, а также километров десять, отделяющая меня от дома. И совсем забыла еще несколько волков, несущихся прямо на меня. И в такие моменты в фильмах всегда появляется герой, готовый рискнуть своей жизнью ради девушки. Вот только мой герой, похоже, немного задерживается».